следующие несколько дней стали для Мишки настоящим кошмаром. Допросы с пристрастием, которые учинили ему мать и сестры по поводу покоя Амазонки, довели его до полного отчаяния. Уже к концу первого дня у Мишки созрело твердое убеждение, что воспетый классикой американской литературы капитан Батлер был либо абсолютно вымышленным персонажем, либо извращенцем и психом одновременно. Ну не мог нормальный мужик, тем более офицер-артиллерист, так досконально разбираться в женских тряпках. В противном случае он вместо клёвого прикида видел бы на любой женщине лишь сложный набор выточек, клиньев, пройм, вставок, прошивок, рюшечек, фистончиков, оборочек и еще черт знает чего, начисто отбивающий всякий интерес не только к самой тряпочной конструкции, но и к тому, что находится внутри нее. В конце второго дня исполнения столь опрометчиво взятой на себя роли кутюрье, очевидно находясь в состоянии временного помрачения рассудка, Мишка проговорился бабам о таком дьявольском изобретении, как кринолин, после чего и вообще начался сущий ад. Сколько обручей должно быть, какой ширины, а как в этом сидеть и так далее и тому подобное. Как в этом сидеть, Мишке никогда и в голову не приходило задуматься. Об остальном, в общем-то, тоже. И деваться некуда, домашний арест. Утром третьего дня Мишка проснулся в холодном поту. Всю ночь его терзал кошмар. Его собственные чертежи, сделанные углем на столе, во сне ожили и накинулись на Мишку, размахивая отрезами тканей и терзая его плоть иголками, булавками, ножницами и прочим портновским инструментом. Блин, ну надо же было умудриться устроить самому себе такой геморрой. Ядрёна Матрёна, как изволит выражаться его сиятельство, граф Корнея Гейдж. Помнится, сэр Майкл, после визита к чете князей Туровских, вы подыскивали себе место в одной из питерских психушек? Позвольте отдать должное вашей прозорливости, сэр. Актуальность вопроса не подлежит сомнению. Вчера, если вы изволили обратить внимание, при посещении раненых, один из них смотрел на вас так, словно намеревался осведомиться о вашем душевном здоровье. Это когда вы, сэр, позволю себе напомнить, завели с маэстро Артемием разговор о дамских головных уборах, употребляемых в тех регионах необъятной земли русской, где упомянутому маэстро Артемию довелось пребывать на гастролях. «Итак, сэр Майкл, в дур дом, в дур дом, труба зовет». Имеется, впрочем, и альтернатива – рассказать бабам о корсетах и бюстгальтерах, а потом пойти на реку и утопиться. Лед на пивене уже слабый, вот-вот ледоход начнется, так что долго мучиться не будете. Смею вас уверить, сэр, Бог тоже мужчина, он поймет вас и простит. С другой стороны, сэр, есть смысл с радикальными решениями особенно не торопиться. Во-первых, интересно посмотреть, чем же это все закончится, во-вторых Не вы один мучаетесь, что истинно цивилизованного человека не может не радовать. Мишкин, внутренний собеседник, был прав. досталось такие от баб и деду. Для решения проблемы дамского седла был привлечен шорник, тоже оказавшийся в числе новых холопов. Умел лавр подбирать кадры, не отнимешь. Все дело он делать не умел, и ему для ознакомления с предметом было отдано на растерзание одно старое из дедовых запасов. Седло Шорник успешно распотрошил, но дальше дело не пошло. По Мишкиной подсказке было решено отправить Шорника на стажировку кратнинским кожевинникам, а для переговоров был командирован дед. Вернулся он только вечером, пьяным вдрызг, озадачил публику безапелляционным заявлением, что лошадь от подобной срамотищи на спине обязательно сойдет с ума и, с трудом удерживая вертикальное положение, направился в оружейную кладовую. Тенденции, однако, вы не обратили внимания, сэр Майкл, на то, что лорд Корней после каждого случая неумеренного употребления горячительных напитков обязательно направляется в арсенал? Возможно, причина подобного поведения заключается вовсе не в милитаристских наклонностях господина Сотника, а в том, что по соседству находятся апартаменты нашей общей знакомой по имени Листвяна. А что вас, собственно, удивляет, сэр? как писал классик, любви и все возрасты покорны. Единственным мужчиной, не испытавшим никаких неприятных ощущений от мобилизации на портновские работы, оказался Лавр. Задание на изготовление металлической фурнитуры для дамских туалетов он, по-видимому, воспринял в качестве новой увлекательной технической задачи и принялся за ее решение с энтузиазмом истинно творческой личности. Увы, сочетание этого энтузиазма с технологическими возможностями XII века грозило увеличить вес дамского облачения сразу на пару килограммов из расчета на одну персону. Как известно, человек такая скотина, что привыкает ко всему. Постепенно оставил мысли о корсажных изделиях с суицидом в придачу и мишках. Поспособствовало этому одно совершенно случайное найденное удачное решение – Окончательно убедившись в своей неспособности вообразить, как и из чего можно сделать цилиндр, полагавшийся к амазонке в качестве головного убора, Мишка вспомнил об испанской мантилье, которая накидывалась на голову поверх специально для этого предназначенного высокого гребня. Нарисовать этот гребень труда не составило. Мишка однажды видел его на какой-то выставке, а подключенный матерью к работе холоп, резчик по дереву, выполнил заказ уже на следующий день. Да, гордые испанки знали, что делали. Мишка сам поразился тому, как преобразилась Мария, воткнув гребень в узел волос на затылке и накинув на него большой платок из тонкого полотна. Изменилось все. Осанка, выражение лица, поворот головы, даже, кажется, голос. Обновку перемерили все женщины по очереди. И, хотя они могли видеть свое отражение только в кадушке с водой или на чищенном серебряном блюде, вывод был однозначным в турове все бабы лопнут от зависти. Решение оказалось удачным не только с точки зрения эстетики, но и по идеологическим параметрам. Средневековая мода, что в Европе, что на Руси, требовала от женщин укутывать голову весьма тщательно. Удивительного в этом ничего не было. На исходе первого тысячелетия нашей эры климат в Европе резко посуровел. Еще в IX веке на всей территории Англии вызревал виноград, а Гренландия, по крайней мере ее южная часть, была покрыта лесами. Оттуда, кстати, и название «Зеленая страна». Уже в XI веке в Европе зимой трещали морозы в замках и башнях с незастекленными окнами, хоть совсем маленькими, и без того гуляли сквозняки, а уж когда температура стала опускаться ниже нуля, у мужчин вошли в моду головные уборы с наушниками а женщины принялись накручивать на голову материю в несколько слоев. Сказали свое веское слово и санитария с гигиеной, вернее их полное отсутствие. Стада и других паразитов кормились не только на телах простолюдинов, но и на телах дворян, даже на особых королевской крови. Плюс бесконечные эпидемии. Все это настолько негативно сказывалось на внешности, что... Зачастую с рожами прекрасных дам, по части чистоты, нежности и благообразия, запросто могла посоперничать подметка солдатского сапога, если не было уж очень стоптана. Естественно, подобные изъяны необходимо было как-то прикрывать, а против тех, кому повезло, например, не подхватить ветрянку и сохранить приятную внешность, тут же пускались в ход обвинения в нескромности, безнравственности, развратности и... Понятно. Прекрасные дамы в способах устранения конкуренток не стеснялись никогда. Святая же церковь, подобную строгость нравов, пусть и только приветствовала. Женщина есть сосуд греха, а потому упаковывать сие средоточие мерзости необходимо максимально тщательно и лучше, если в несколько слоев. Во избежании На Руси с ее традициями ежедневного умывания и регулярных банных процедур с гигиеной дело обстояли гораздо лучше. В домах тоже было теплее и чище, но эпидемии славян не щадили, у родины симпатичных конкурентов не щадили тоже, а отношение православных святых отцов к сосудам греха практически ничем не отличалось от отношения их католических коллег. Именно поэтому легкомысленная шляпка, обернутая кисеей, запросто могла быть объявлена по порождением князя тьмы и предана анафеме под аплодисменты общественного мнения. Монтилия же, выдержавшая даже испанские строгости, скорее всего не должна была вызвать нареканий и у православных ревнителей нравственности. Впрочем, проблем могло возникнуть вполне достаточно и без легкомысленных шляпок. Когда платья были все-таки сшиты, Машке Амазонка, Аньке просто платье, но на кренолине. Мишка, глянув на сестер, испытал что-то вроде легкого шока. Глаз уже привык к свободно не спадающим одеяниям, в основном широким, прямого покроя с длиннополым рубахом, перехваченным в талии ремешком или вышитым поясом, начисто скрывающим очертания фигуры. Кроме, разумеется, такой, как у Алены, такое не спрячешь. Поэтому приталенные с узким... Подчеркивающим грудь лифом платье вызывали... Мишка, например, вспомнил далекие шестидесятые годы и свои ощущения от впервые увиденной девушки в мини-юбке. <тасых> «Да, гроздья женихов на заборе, пожалуй, еще не самое страшное сэр. Как бы нам массовых беспорядков в столице не спровоцировать». «Проклянут мама, от церкви отлучат», — попытался высказать свои опасения Мишка. Плетьми из города погонят. Нет, Мишаня, не проклянуть. Мать тонко улыбнулась и еще раз окинула довольным взглядом плоды своих трудов. И из города не погонят. Княгиня тоже женщина. И ближние боярыни. Да один отец и ларен всех твоих боярынь. Пусть только попробует. Поломанные кости в языческой ловушке ему райским наслаждением покажутся. Только он рисковать не станет, не дурак. Как заметил умница-экклезиаст, все проходит. Закончился, наконец, и Мишкин домашний арест. Однажды утром, когда Мишка излагал деду очередной прожект, в горницу сунулась материна сенная девка жива и сообщила, что пришел Илья и принес какое-то известие, но в дом зайти стесняется. Дед и внук, оба хромая на правую ногу, выбрались на двор под весеннее солнышко. «Здорово, Илюха! Давно не виделись!» — поприветствовал обозника деда. Здрав будь, Корнеевич, здравствуй, Михайло. Вот на службу пришел, бурей меня отпустил. Так э, служить пока нечего. Сотник корней сожалеющий развел руками. Может, новости какие есть? Новости есть, бодро отозвался Илья. А в фоне жена чуть второй глаз не выцарапала. Из-за распутства, из-за то что Холопов упустил. Он ей про серебро, а она монеты в кашу высыпала. Жри, говорит. сурово, а и по делам. Чего еще нового слышно? А еще у Михайлы рука легкая оказалась. Афоню теперь иначе как кобелем и не кличут. А бывает, что и кривым кобелем. Кривой кабель это... Кхе, смачно. Умеет народ назвать. Долго еще пустомелить будешь. Не с этим же пришел. Правда твоя, Корнея не с этим. Ты вот недавно Михайлу к Волхве посылал. Ну да натурально изумился дед. — А зачем? — Как зачем? У нее деревня пустует, а тебе холопа девать некуда. — Ой! Илья испуганно прикрыл рот ладонью. Дед сокрушенно покачал головой. — Все знает. Ну что ты поделаешь? Ну и что же она мне ответила? — Так кто ж знает? С другой стороны, холопов ты к ней не ведешь, так что по всему выходит, она тебе отказала. Тем более, что и знамена нынче на том берегу объявились. «Какие знамена?» «Обыкновенные. На дереве затес сделан, а на затесе знак выжжен». «Что за знак?» — деловито осведомился дед, сразу же став серьезным и сосредоточенным. «Неведомо. Таких знаков никто никогда не видел». «Ну-ка, изобрази, вон около стены земля оттаяла». Илья нацарапал щепочкой что-то, отдаленно напоминающее знак равенства, только с очень толстыми черточками. Даже не черточками, а скорее сильно вытянутыми прямоугольниками. В середине каждого прямоугольника имелся полукруглый вывес и я не видел. Михайло, что скажешь?» «Не знаю, деда, что-то знакомое, но никак не соображу. Вообще-то есть правило, чем проще знак, тем древнее род». Дед снова принялся допрашивать Илью. «Когда, говоришь, знамена появились?» «Сегодня с утра заметили. И, видать, ночью ставили». «Ночью выжечь, и чтобы дозорный не заметил», — усомнился Корней. «Да, без огня не выжечь», — согласился Илья. «Значит, вчера». «От кого вчера дозорные были?» «Десяток фамы вроде бы. Совсем распустились у них под носом». «Илюха, а ты служить пришел? Тогда быстро ко мне Фому зови. В этот момент Мишка все-таки понял, что он напоминает ему нацарапанный Ильей знак. «Вспомнил, деда! Знаю, что это такое! Ермо, в которое быков запрягают!» «И правда, Корнея похож на Ермо!» Приглядываясь к собственному рисунку, поддержал Мишку Илья. «Хе! Ермо разъятое!» Дед поскреб в бороде и вдруг озабоченно нахмурился. «Промахнулись мы с тобой, Михайло. Тут не тридцатью коленами пахнет, а как бы и не сотней. Две с половиной тысячи лет не может быть». «Может, Михайло, очень даже может. Удивительно, конечно, даже жуть берет, как подумаешь, но может». «Деда, ты о чем это?» «Сказка, конечно, языческая, и христианам ей верить не след» однако же в те времена никакого христианства еще и в помине не было. Знаешь, откуда у людей ремесла и знания появились? Ну? Не желаете ли, сэр, процитировать соцчинение господина Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства? Не желаете?» Ну и молчите в тряпочку. «Не знаю, деда». В незапамятные времена, когда люди жили в дикости, землю не пахали, ремесел не знали, городов не строили... Сварок сбросил с небес на землю три золотых предмета. Ермо, чашу и то ли серп, то ли топор по-разному рассказывают. Люди те предметы подобрали и через это постигли разные умения и ремесла. Так вот, если на знаменах то самое ермо, понимаешь? Понимаю, деда, но это же согласие! «Осенила Мишку. Нинея нам показывает истинную древность своего рода, чтобы и понимали. И в то же время мы признали ее боярские права, в том числе на земле и знамена. А она показала, что признает наши признание, то есть...» э... «Заблудился ты языком, Михайло. Ну, мыслишь верно. Надо, деда, тебе к Нинеи ехать». «Погоди. Такие дела суеты не терпят. Опять же, с беспорядком разобраться надо. Фоме мозги вправить». «Вот что, Илюха, зови-ка ты ко мне всех десятников, и Аристарха тоже. Зачем зову, не говори. Позвал, малый, все. Кроме Аристарха, ему обскажи, пусть подумает, как будем Фому наказывать». «Корнея Гейч», — спохватился Илья, — «так не все еще про знамена-то». «Чего ж молчишь-то?» «Так мудрость послушать, когда еще доведется». «Илюха!» «Да, это самое, собака там». На шее вроде бы грамотка берестяная привешена, но никого к себе не подпускает и не уходит, ждет чего-то. «Деда, это, наверное, одна из ненейных собак», — догадался Мишка. «Они меня знают». «Ну так не стой. Верхом-то сможешь?» «Боюсь ногу разбередить». «Тогда в санях. Грязище, конечно, но проедешь. На лед не выезжай, по мосткам пешком пройдешь. Давай, давай, не тяни». «А ты, Илюха, зови десятников. Хотя...» — Михайло, я с тобой поеду. Надо самому на знамя наглянуть. — Илюха, не стой, чтобы к моему возвращению десятники здесь были. На другом берегу у пивени действительно оказалась одна из нелинейных собак. Узнав Мишку, она энергично завиляла хвостом и, подбежав, отвернула голову в сторону, подставив открытую шею. Знак полного подчинения у собак и у волков. Мишка вытащил из веревочной петли свернутую в трубочку бересту и протянул пиво почтальону специально припасенный кусочек мяса. Собака сглотнула в глощении, еще раз вежливо вильнула хвостом и потрусила домой. «Михайло, ну что там?» Дед специально, чтобы не отпугнуть собаку, остановился на середине мостков. «Нинея Роську зовет». «Зачем?» «Не написано». «Погоди, сейчас подойду». Дед подошел, забрал у Мишки бересту и по дальнозорка отставив грамотку прочел. «Пришли ёшу «Что за ёша Нинея дозналась, что Роська — Етвяк и что мать звала его Йоша. «Надо же, Етвяк!» Кажется, дед уже начал привыкать к постоянным сюрпризам, порождаемым внуком, и удивился не очень сильно. «И зачем он Нинею понадобился?» «Я думаю, она твоего приезда ждет и хочет принять честь по чести, значит, кто-то должен тебя у порога встретить, в дом провести, всякое уважение оказать. Самой боярине Гридиславе, наверное, не в вместо тебя на улице встречать, а кроме малышни у нее никого нет. А Руську она уже знает, парень смышленый». «Может и так. Давай-ка на знамена глянем». По обеим сторонам дороги, начинавшейся от берега пивени, на стволах двух самых крупных деревьев были сделаны затесы и выжжены знаки «разъятое гермо». «Вот ты, Михайло, говоришь, что у и никого, кроме малышни, нет. Кто ж тогда эти знамена ставил? Не сама же она тут топором махала?» «Да, деда, интересно. Куда уж интереснее. Кто-то ей поляжнет, кто-то дома в порядке содержит. Теперь вот знамена». «Помнится, ты грозился, что младшая стража выследит, разузнает. Не раздумал?» «Не раздумал. Ладно, поехали домой». «А Роська?» «А что, Роська, попросила бояриня? Отправим». «Пошли, пошли, десятники уже собрались, поди». «Итак, сэр Майкл, еще одна загадка в общую копилку. Разобраться вы, конечно, лихо пообещали». Однако, позвольте вам заметить, что бывают загадки, которые лучше не разгадывать, меньше знаешь, крепче спишь, а то и дольше живешь. Нет, эту загадку разгадывать надо. Конечно, ни о каком крупном восстании язычников сведений до 20 века не дошло, но вдруг все-таки было. Есть тут одна географическая закавыка. Пинск есть сейчас и есть в 20 веке. То же самое и со Слуцком, Мозырем, Минском, Витебском и Полоцком. Есть сейчас еще и Клёцк. А в 20 веке, не знаю, и это все северная часть Турово-Пинского княжества или Полоцкое княжество. А вот южнее Припяти Туров превратился в Сахолустье. Черторыск, драгобуши, Персопница в 20 веке, если не ошибаюсь, отсутствуют. А вот Шепетовка и Сарны есть в 20 веке, но отсутствуют сейчас. Такое ощущение, что у южнее Припяти все как будто бы смело метлой или очень сильно повредило. А потом здешние места осваивались заново. Прямо уверуешь, что Чернобыль на этих землях не первая катастрофа. А если восстание все-таки было и Рюриковичи осуществили здесь тактику выжженной земли, Европейские хроники и византийские хроники. Привыкли мы в 20 веке, что голос Америки и радио Свобода знают все чуть ли не лучше нас. А если не осталось свидетелей? Заросло все лесом, затянуло болотами. Могли и Рюриковичи объединиться для подавления серьезного восстания? Против татар не смогли, но до этого еще 100 лет дробления между усобиц, разложения. Допустим, пока они на объединение еще способны. Удар с четырех сторон, с севера – палачане, с востока – черниговцы, с юга – киевляне, с запада – волынцы. Регулярные части профессионалов против лесовиков. Вон и ларион всего двумя сотнями, не зная местной специфики, попадая в засады и ловушки, разнес не то два, не то три городища и неизвестно сколько мелких поселений. Это кунье городище было хоть как-то укреплено, а вообще-то тын вокруг древних поселений – вещь редкая. Достаточной защитой являются сами лесные дебри, да и болота. К большинству городищ можно добраться только по воде или зимой по льду. Есть, конечно, тайные пути и по суше, но знают о них немногие. Впрочем, как доказала экспедиция Илариона, добыть эту информацию можно, и если рюриковичи возьмутся за дело серьезно, никакие леса не уберегут. От Элариона небольшая часть населения сумела сбежать, но им было куда бежать, а если обложат со всех сторон? Трупы и обгорелые развалины, а уцелевших – в холопы. Через пару десятков лет на месте деревянных построек не останется вообще ничего. Что можно этому противопоставить? Два момента – крепкую свару между Рюриковичами и профессионально подготовленную, хорошо вооруженную армию. Крепкая свара Она будет, только вот когда... Владимир Мономах при смерти. Мужиком он был крутым, половцев драл, как помойных котов, так что всю эту оппозицию Мономах задавил бы, вопросов нет. А преемник? Кто он? Допустим, боярин Федор прав, и в Киеве сядет Мстислав. Сколько лет он еще править будет? Ничего не знаю, как слепой. Может, с него чехарда на киевском столе и начнется? Помнится, был период, когда киевские князья менялись как перчатки. Когда это начнется? Через год или через пятьдесят лет? Если через год, тогда возможно все, вплоть до попытки языческого восстания. А если через пятьдесят? Меня это уже не колышет. Были какие-то выступления волхвов, но когда? Ни хрена не помню, да и вряд ли в летописях писали правду. Что же я еще-то про этот период знаю? Да, во время этой чехарды на киевском столе, там успел посидеть недолго Юрий Долгорукий, даже, кажется, дважды. Ну и что мне это дает? Когда я еще был там, праздновали 850-летие Москвы. В каком году? Кажется, в 97-м, значит, Москву основали в 1147-м. Будем считать, что так. Значит, осталось 22 года. Возвод городов у нас считается не от действительного основания, а от первого упоминания в документах. Где-то я читал, что Москва упомянута как раз в письме самого Долгорукого. Кого-то он в гости приглашал, даже текст вроде бы помню «Приди ко мне на Москву». Мог он быть в это время великим киевским князем? Мог. И был он в этой чехарде на киевском столе далеко не первым и не последним, где-то в середине списка. То есть за оставшиеся 22 года власть в Киеве сменится 4-5 раз. Это если я насчет Юрия Долгорукого не ошибаюсь. А если ошибаюсь, почему он на киевском столе дважды сидел? Выгоняли? Тогда кто? Долгорукий сын Мономаха, а мать говорила, что Мономах сел к Киеве незаконно. Династическое старшинство было за кем-то из черниговских князей. Да, помню, что что-то такое не то в школе проходили, не то сам где-то читал. Многолетняя вражда между Мономашичами и Ольговичами. Неужели начинается? И какие-нибудь волхвы, просчитав полученную через свою агентуру информацию, сочли обстановку для себя благоприятной. А я, умный такой, все это вычислил обладая минимумом информации? Много о себе представляете, сэр Майкл. Не знаете вы, любезный, истории своей страны, а раз плаваете в теории, будете изучать ее на практике, если выживете, разумеется. И все. Больше мне тут ловить нечего. Знаний крохи, и из этих крох большую часть забыл. И ни хрен мозги зря мозолить. Единственный вывод, первое необходимое условие успешного восстания язычников – Свара между Рюриковичами может иметь место в ближайшие 10-15 лет. Второе условие – наличие профессиональной армии. Людей в Белом где-то подготовили. Уровень подготовки очень хороший, но это уровень разведчиков-диверсантов – штучный товар. А требуются профессионалы для регулярных частей, причем в массовом порядке. Ни в каком тайном лесном убежище такую армию не создашь. Нужны не только тысячи людей, но и нехилая материальная база. Нужна, в конце концов, боевая практика. Без неё настоящего воина не подготовишь. Нет, не выходит. Если с первым условием нет ясности только по срокам, то со вторым условием нет ясности вообще по всему. А лапотникам с дриколием, да охотникам без доспехов, никакая свара в княжьем роду не поможет. Вот если бы у язычников была бы хорошая учебная работа, и материальная база? Блин! Наша воинская школа! За 10-15 лет здесь такого навалять можно? Нинея запросто может приказать нескольким десяткам пацанов притворно принять христианство, пройти полный курс обучения, может быть остаться при школе инструкторами или поступить на воеводскую службу, набраться опыта у кого выйдет, приобрести командные навыки. Каждый из таких ребят сможет обучить несколько десятков других, а те, в свою очередь, Еще несколько сотен. За 10-15 лет поднакопить оружие. Обучить своих оружейников. Да нет же, все готовое можно получить. Мы же здесь собираемся настоящий военный городок создать. С учебной базой, с мастерскими, со стратегическими запасами. Да, сэр, вот как оно и бывает. Щелк и мозаика сложилась. Дед готовит из меня своего преемника. Командира чего-то, что, конечно же, будет больше, чем просто сотни. Иларион видит во мне, опять же, командира, военного магистра, канитабля, маршала или чего-нибудь в этом же роде, православного рыцарского ордена. Нинея собирается сделать из меня, если не вождя, то кого-то из верхушки языческого восстания. Все хотят примерно одного и того же, но вкладывают в это совершенно разный смысл. «Здрав будь, Корнея Гейдж!» – раздался рядом голос десятника Фомы. «Чего звал-то?» «Ну, блин, на самом интересном месте подумать не дадут». «Здорово, Фома», — отозвался дед. «Непорядок у тебя в десятке. Вчера твои люди в дозоре были?» «Мои? А что такое?» «Я проверял. Никакого непорядка не заметил». «А знамена на том берегу?» «Так это у Аристарха, спрашивай. его холопы вчера там ковырялись». вот оно что!» «Ладно, у него и спрошу». Давай ко мне, там все десятники сходятся, разговор есть. аларчик просто открывался. Ну да, холопы старости хибеляны осенью ненее дрова заготавливали, теперь вот знамена соорудили. Похоже, первая леди ратного у баронессы Пивенской на подхвате обретается. Тут она не христианским именем зовется, а родовым. О, сколько вам открытий чудных! Хм, сделать еще предстоит, сэр.